Глава 150 Откатились ледяная звезда и огненный шар. Начал с последнего. Заклинание ушло во слепшую морду гиганта и красочно взорвалось, заставляя того податься назад и издать рев ярости. Еще не успело погаснуть пламя на обожженной и обгоревшей до костей морде, а я уже отправил следом за первым рунным заклинанием ледяную звезду. Попадание исправно проморозило жуткую обожженную морду гигантской обезьяны сохранившаяся до этого момента плоть начала отходить от костей лоскутами собрав все силы я с кряхтением поднялся на ноги чувствуя как тянет каждая мышца и как стреляет болью в голове и спине рука сама собой стиснула рукоять копья так что побелели пальцы гиганта питек был совсем близко его урчащее дыхание источало такую жуткую вонь что еще немного и начнет резать глаза мне представился еще один шанс нанести удар когда тварь корчавшаяся от боли, удачно подставила свою башку под выстрел. Скинув тяжелую импульсную винтовку, к плечу выстрелил. Затем еще, еще, сразу, как только конденсаторы позволили. Новый рев боли огласил окрестности. Гиганта пятак упал, но и в этот раз он остался жив. В вихре звездной крови в моей руке материализовалось зердиновое копье. Я бросился вперед, направляя оружие прямо в височную кость гигантской обезьяны, Надеюсь, что этот удар станет тем, что, наконец, поставит точку в этой затянувшейся схватке. На этот раз тварь так же ударила лапой, как и в прошлый раз, но я был уже научен горьким опытом и сумел увернуться, избежав удара. Зердиновое копье с глухим стуком вонзилось в височную кость гиганта Питека. Мир на мгновение замер. Казалось, время остановилось, и все звуки стихли, оставляя только глухой удар металла о кость. Внутри меня все обмерло, когда я понял, что мое зердиновое копье попросту застряло в височной кости. Не может быть, что все было зря. С глухим рыком я навалился на древко и, упершись ногами в податливую пашню, налег на него, извлекая всю пиковую мощь собственных мускулов. И... Ничего не произошло. Секунду, вторую, третью... Спотевшие ладони начали скользить по гладкому зердину. Я зло выругался. Словно в ответ на это раздался хруст, и древко копья резко ушло в глубину черепа. Оскалившись, затолкал его поглубже. Большое горячее тело гиганта Питека вздрогнуло и затихло. Гигантская обезьяна издала последний хриплый жалобный стон и замолчала. Рядом со мной появилась капелька звездной крови и несколько глифов, отливающих бронзой. Я стоял, тяжело дыша и чувствуя, как с каждой секундой тело покидают силы. Адреналин и гнев, поддерживавшие меня в бою, уступали место опустошению и невероятной усталости. Каждая мышца была напряжена до предела. Казалось, если я сделаю еще хоть один шаг, то просто рухну рядом с поверженным монстром и в корчах сдохну. Вокруг все еще плотной завесой стояла вонь зверя, бойни и горелого мяса. Осмотрел изрытое поле боя, задним умом осознавая, что только что пережил. И меня охватила странная смесь из удовлетворения победой над сильным противником и глубокой, прямо-таки смертельной усталости. Ноги подкашивались, я опустился на колени чувствуя, как пульсирующая боль отдается в голове и спине. Задыхаясь от вони, попытался справиться с тошнотой, подступившей к горлу. Всё тело дорожало, а сердце бешено колотилось в груди. Я чувствовал, как наваливается тяжесть, и понимал, что это не просто усталость от боя, но и осознание того, что я только что сразился с существом, которое мне было очевидно не по зубам. Я закрыл глаза, пытаясь восстановить дыхание. В ушах все еще стоял рёв гиганта петека и казалось, что он преследует меня даже в этой долгожданной тишине. Мир вокруг постепенно возвращался к норме. Я слышал, как ветер шуршит в листьях, где-то вдалеке кричали перепуганные птицы, долбили короткими очередями пулеметы, стегали плетью одиночные выстрелы из винтовок. Но все это казалось далеким и нереальным, словно я находился в другом измерении, и еще до конца не вернулся в реальный мир. С трудом поднявшись на ноги, осмотрелся. И только тогда в полной мере дошло, что я все еще жив. Жив и победил. Но эта победа меня буквально вычерпала до самого дна. Ощущение опустошения и усталости давило на меня. Похоже, понадобится время, чтобы оправиться от всего этого. Я сделал несколько шагов, чтобы собрать звездную кровь и руны, а после отступил от безжизненного тела гиганта Питека и почувствовал, как земля уходит из-под ног. Я вытер пот со лба и, собрав остатки сил, направился прочь от тела гигантской обезьяны. Сейчас мне нужно было только одно — закончить этот бой. Отдохнуть и собраться с мыслями можно будет позже. Но сделав всего несколько шагов, я снова ощутил дурноту и головокружение. Так дело не пойдет. Открыв криптор, я отыскал в нем боевой стимулятор «Шаг смерти» и дрожащей рукой сделал себе инъекцию в шею. Ждать, пока препарат подействует, пришлось недолго. Зрение прояснилось, боль из головы и спины отступила, а мысли обрели четкость. Первым делом я открыл скрижаль и наложил на себя малое исцеление. Вернулся за своим полуторником. Слишком ценная вещь, чтобы позволить ему просто так валяться в меже. Около частокола снова носились размалеванные дикари в перьях, но им уже адекватно отвечали легионеры и акселарии, надежно укрытые частоколом. В общем, можно сказать, что бой был закончен. Эта шайка покривляется еще немного, до тех пор, пока не поймут, что они тут ничего кроме пули не получат и сами уйдут. Но помочь дикарям это осознать не в моих силах. Приняв позицию для стрельбы с колена, я прицелился из импульсной винтовки и выстрелил. Хозяйственная постройка, только что служившая политропом, надежным укрытием, частично обрушилась и вспыхнула. Облизав пересохшие губы, я выстрелил повторно в еще один сарай. Снова ответом мне стали вопли ужаса, обрушение строений и пожар. Прежде чем они побежали, я взорвал и поджег еще две постройки. Как только дикари дрогнули и начали в полнейшем беспорядке отступать, ворота плантации распахнулись. Из них вырвались кавалеристы под командованием Вандерруфа. Цезари Руфа. Цезари издавали резкие кровожадные кликочащие звуки, азартно орали потрепанные ауксиларии. Дальше началось форменное избиение. Довершая разгром, кавалерия стреляла в спины уже обращенным в бегство врагам. А когда дикарей настигали, их рубили саблями, не оставляя им шансов на спасение. Эта их атака была финальным аккордом противостояния. Дикари, окончательно потерявшие надежду, были рассеяны и в панике бежали, оставляя за собой лишь трупы. Мои ощущения словно обострились. Пока шел к открытым воротам, я слышал, как листья шуршат в такт ветру, как трещат горячие постройки, как стучит мое сердце. Когда последние дикари исчезли за горизонтом, а кавалеристы вернулись триумфом, напряжение покинуло тело, оставляя после себя лишь усталость. Я стоял на деревянной стене плантации, окруженной дымом пожаров, которые никто не стал тушить, и понимал, что этот день будет преследовать меня еще долго. Но я выжил. Это было главным. Сделав глубокий вдох, я повернулся и направился вниз со стены. Весь остаток дня я планировал позволить себе и своим легионерам отдых. Война еще даже не началась. а Загнать людей еще до основных боевых действий казалось мне неразумным. Хозяин плантации, Балфус Вандерблас, Оказался невысоким лысеющим мужчиной с усами подковой. На поясе у него висел пехотный тесак и кобура с револьвером, а на сгибе локтя он держал винтовку системы Найротракс, ту самую со скобой Генри. После недолгого разговора он выделил нам длинный барак, засыпанный больше чем наполовину душистым сеном. Это было как раз то, что мне сейчас было нужно. Сняв керасу и шлем, я растянулся на сене и позволил себе отключиться. Вообще, раньше у меня такое получалось бы едва ли. Провалиться в сон сразу после приема боевого стимулятора обычному человеку не светит. Но, видимо, я уже был не вполне человеком. Организм уже точно намного крепче, чем у обычного человека. Под вечер меня разбудила Леона, принесшая тарелку с кашей из каких-то бобовых. Грубая пища наполнила желудок, но усилила жажду, что заставило меня пойти в поисках колодца. Возле источника воды нашел Гарри, работавшего воротом. Напившись студеной воды, я обратил внимание на вереницу низкорослых голых мужиков, таскающих камни. «А это еще что за уроды?» Хриплый совершенно нетолерантно поинтересовался я. «Хорошая плантация, офицер!» Мечтательно произнес легионер, находившийся в прекрасном расположении духа. «Тут много скотины, земля плодородная и много рабочих рук. А эти ленивые трели из политропов. Может, их друзей и родных мы сегодня разогнали?» трели переспросил я, ощущая начавшуюся скапливаться на языке горечь. «В смысле людей?» «Да какие они люди?» Деловито набивал трубочку Гарри. «Вы же сегодня сами их видели. Клоуны, голозадые. Станет уважающий себя человек булками сверкать на всю округу». «И то верно», — согласился я, скидывая сюрток и снимая рубашку. «Откуда они здесь, на плантации?» «Известно откуда», — раскурил трубочку, довольный вниманием офицера-легионер. «Купил их в Андерблас». «Купил?» — уточнил я, умываясь из ведра колодезной водой. «Точно так, офицер», — согласился Гарри. «Или переправился на тот берег и там сам наловил. Говорю же, хорошая плантация тут. И трелей наловить недолго, и лес под боком». Я с сомнением хмыкнул. То, что на плантации вкалывают рабы, мне было не по душе. Еще больше мне не понравилось, что я влез в местные расклады и разогнал политропов пришедших предъявить счет своему угнетателю и рабовладельцу. Встряхнувшись словно собака, я натянул рубашку, выбрасывая непрошенные мысли с головы. «Единство — примитивный и жестокий мир. Кто я такой, чтобы подходить к народам, его населяющим, со своей собственной меркой, выработанной в более спокойное, гуманное и рафинированное время?»